Бертольд Брехт Дела господина Юлия Цезаря Фрагмент романа Перевод с немецкого Курелла, Предисловие Фраткина Москва, Издательство иностранной литературы 1960 год